308. Сентябрь, 14. В какой-то мере и как-то сознание должно отзвучать на волнах внешнего мира. Звучание спокойствия наилучше. Кармических волн не избежать. Но спокойствием тушится карма. Равновесие духа разбивает волну на мелкие брызги, как гранитный утес, стоящий против прибоя. Спокойствие и равновесие нейтрализуют ярость волны. Равновесие лучшая защита от волн. Символ равновесия шар для волн неуязвим. Принимая удар судьбы в спокойствии полном, смиряешь яростью. Платить, но лучше спокойно, зная неизбежность, знаешь, что сломать карму нельзя.